Глава седьмая. Патрульный. Рик видел, как убили пекаря. Не Неждав ни звука, тот повалился на землю, а в его груди, пробитый бесшумным выстрелом бластера, появилась дымящаяся дыра. Зрелище затмило все, когда-либо виденное Риком и почти все, что последовало за ним. Осталось смутное воспоминание о приближении патрульного, о спокойном и неотвратимом жесте, с которым тот доставал оружие. Пекарь поднял глаза. Его губы шевельнулись, но так и не успели произнести последнее слово. Все уже свершилось. В ушах река застучала кровь, этот стук смешивался с криками мечущейся толпы, которая затопила все точно вышедшее из берегов река. одно мгновение свело на нет умственный прогресс, которого удалось добиться за несколько часов сна. Патрульный бросился к реку, распихивая визжащих мужчин и женщин, словно пробирался через вязкий поток грязи. Река и Лону подхватила этим потоком и понесло вперед. Тут были водовороты и донные течения, крутившиеся и вскипающие, когда их накрывала тенью патрульных машин. Лону упорно тянула Рика за собой, пробиваясь к окраине города. На какое-то время взрослый мужчина вновь превратился в перепуганного ребенка, каким был еще вчера. Он проснулся на заре, который, впрочем, все равно не мог видеть в комнате без окон. Несколько долгих минут лежал, вслушиваясь в самого себя. Что-то важное восстановилось в нем этой ночью, сплелось воедино. Оно начало прорастать в нем два дня назад, когда вернулись первые воспоминания. Вчера прогресс закрепился. Поездка в верхний город, библиотека облава патрульных, встреча с пекарем Все это стало катализатором для его разума. Усохшие, давно уснувшие волокна мозга ожили и натянулись, подстегнутые к действию. После сна в голове что-то слабо пульсировало. Рик думал о космосе и звездах, о бесконечном, бездонном, одиноком пространстве и великом молчании. Потом он повернул голову и позвал: «Лона». Она мгновенно проснулась, приподнялась на локте и пристально посмотрела в угол. Рик. Я здесь, Лона. Ты хорошо себя чувствуешь? Да. Он не мог скрыть восторга. Лона. Я чувствую себя замечательно. Послушай, я вспомнил. Вспомнил свой корабль и теперь точно знаю. Но Лона его не слушала. Повернувшись к нему спиной, она натянула платье, застегнула магнитную застежку, торопливо надела ремешок, затем на цыпочках подошла к Рику. Рик. Я случайно уснула. Хотела не засыпать и уснула. Что-то не так. Ее нервозность передалась ему. Тс, тише. Все в порядке. Где староста? «Ушел. Ему пришлось. Может, еще немного поспишь? Он оттолкнул ее ласковую руку. Я в порядке, спать больше не хочу. Хочу рассказать старости о своем корабле. Однако староста не было, а Валона слушать рика не желала. Он притих впервые по-настоящему рассердившись на Лону. Она обращалась с ним как с малышом, он же чувствовал себя почти взрослым. В комнату хлынул свет и появилась мощная фигура пекаря. Рик зажмурился всполошившись. Теперь он совсем не возражал против ладони Валоны, лёгшей ему на плечо. «Рано же вы проснулись!» Пекарь растянул в ухмылке мясистые губы и не дождавшись ответа, продолжил: «Оно и к лучшему". Надо вам отсюда выбираться. Вы не сдатите нас патрульным? Ворту у валоны мигом пересохла. Она вспомнила, каким взглядом пекарь смотрел на Рика после ухода старосты. Он и сейчас таращился только на него. Нет, конечно. Я повестил нужных людей, и у них вы будете в безопасности. Он вышел и тут же вернулся с едой, одеждой и двумя тазиками воды. Одежда была новой и очень-очень странной. Я дам вам новые имена и новые биографии, сказал пекарь, пока они завтракали. Слушайте внимательно, чтобы ничего не забыть. Вы больше не Флоринианцы. Ясно? Вы брат и сестра с планеты Вотекс. Вы посетили Флорину, и он подробно все им рассказал, выслушал их вопросы, кое о чем спросил сам. Рик был рад продемонстрировать работу своей памяти и то, с какой легкостью. он учится новому. Но Валона вся извелась от беспокойства. Это не ускользнуло от пекаря. Будешь мне досаждать, я отправлю его одного, а тебя брошу. Я не доставлю вам никаких хлопот. Валона судорожно сжала свои сильные руки. Было уже позднее утро, когда пекарь поднялся. Он положил каждому из них в нагрудный карман по небольшому квадратику из мягкой искусственной кожи и сказал: «Идемте!» Выйдя наружу, Рик с удивлением себя оглядел. Он и не знал, что одежда может быть так сложно устроена. Одеться ему помог пекарь, но кто поможет все это снять? Валона тоже не походила теперь на поселковую девчонку. Даже ее ноги были прикрыты какой-то тонкой тканью, а у туфелек имелись каблуки. Лоне приходилось идти осторожно, чтобы не оступиться. Прохожие таращились на них с риком, показывали пальцами. По большей части дети, рыночные торговки или болтающиеся без дела оборванцы. Пекарни не обращал на них внимания. Он опирался на тяжелую палку, которая иногда, словно бы ненароком, нароком, оказывалась под ногами у тех, кто подходил слишком близко. Они отошли от пекарни на какие-то 100 ярдов и успели свернуть за угол, когда толпа вокруг взволновалась, и Рик увидел серебряно черный мундир патрульного. Тут-то все и случилось. Оружие, выстрел, бегство, Наступит ли в его жизни день, когда он перестанет бояться тени патрульного за спиной? Их занесло в какие-то трущобы на окраине города. Лона запыхалась, ее платье было мокрым от пота. "Больше не могу", проговорил Рик. "Надо. Нет, послушай меня", он вырвал руку из ее хватки. "Послушай же". Панический страх отступал. "Лона, я считаю, надо сделать то, чего от нас хотел пекарь". Откуда ты знаешь, чего он хотел? Девушка нервничала, ей не терпелось бежать дальше. Мы должны делать вид, что прибыли с другой планеты. Он ведь дал нам это. Рик порывисто вытащил из кармана небольшой прямоугольник. Решив, что это книжка, он осмотрел ее и попытался открыть. Не тут-то было. Тогда он ощупал края. Пальцы сжали уголок, и Рик почувствовал, как что-то поддалось. Лицевая сторона сделалась молочно-белой, на ней проявились какие-то буквы. Точный смысл слов ускользал, хотя Рик смог прочитать их по складам. "Это паспорт", сказал он наконец. "Что такое паспорт? То, что позволит нам убраться отсюда", уверенно ответил Рик. Слово "паспорт" само внезапно всплыло в его голове. "Ты еще не поняла, Пекарь хотел, чтобы мы покинули Флорину на корабле. Давай так и сделаем. Нет, нас арестуют, убьют. Мы не можем, Рик, не можем. Рик уже не терпелось. Но это наилучший выход. Никто не ждет от нас такого поступка, зачастил он. И мы не пойдем на корабль, на котором собирался отправить нас пекарь. За ним будут следить. Мы выберем другой корабль, любой другой. Корабль Любой корабль слова звучали для него музыкой. Неважно, хорошей была эта идея или плохой, он хотел на корабль, хотел в космос. Пожалуйста, Лона. Ну ладно, если уж тебе так не имётся, я знаю, где космопорт. Когда я была маленькой, мы иногда ходили по выходным смотреть, как взлетают корабли, и они вновь отправились в путь. На задворках памяти Рика Опять что-то тревожно заворочилось. Какое-то воспоминание совсем недавнее, нечто, что он должен был вспомнить и не мог. Ну уже, еще немного. Нет. Он переключился на мысли о ждущем их корабле. Флориниане в тот день был взволнован, хотя события не касались его лично. Болтали о вчерашнем нападении на патрульного об облаве и побеге. К утру слухи умножились, шептались даже об убитом патрульном. Оставить рабочее место он не осмеливался и только вытягивал шею, наблюдая за пролетающими машинами и мрачными патрульными, покидающими космопорт. Вскоре охраны почти не осталось. Да, похоже, город наводнили патрули. Мысль одновременно пугала и пьянила. С чего это он так обрадовался смерти патрульного? Ему самому проблем они не доставляли, работа у него хорошая, в космопорте служить это вам не кырт-полоть. И все же он был счастлив. Он едва обратил внимание на парочку в неудобных и пропотевших диковинных нарядах, явные инопланетяне. Женщина просунула в прорезь паспорт. Милкум, сравнив ее лицо с фотографией, он также Милкум сверился со списком забронированных мест и нажал на кнопку. Из прорези выползли две прозрачные ленты. "Забирайте", нетерпеливо сказал он. "Закрепите на запястьях и проходите". "А где находится наш корабль?", вежливо пролепетала женщина. Ему это понравилось. Чужаки были не частыми гостями в космопорте Флорины, а в последние годы встречались и того реже. Зато они не были ни нобелями, ни патрульными. Они не знали, что ты всего навсего флоринянец, и разговаривали любезно. Вы найдете свой корабль в семнадцатом терминале, госпожа!» приосанился он и торжественно галантно добавил, «Желаю вам приятного пути на Вотекс. После чего вернулся к своим занятиям. Иspotifyшка обзванивать приятелей, чтобы выведать о беспорядках и с особенной осторожностью пытаться прослушивать частные линии верхнего города. Прошло несколько часов, прежде чем он обнаружил, что совершил непоправимую ошибку. Лона, вот этот", прошептал Рик, сжав ее локоть. Валуна с сомнением смерила корабль взглядом. Он был куда меньше того, что находился у 18-го терминала и казался каким-то отполированным. Четыре основных шлюза стояли открытыми, как и главный вход, откуда словно язык протянулся посадочный трап. "Они проветривают корабль", объяснил Рик. "Пассажирские корабли всегда продувают перед новым полетом, чтобы избавиться от вонючего воздуха использованного множество раз. А ты откуда знаешь?" Валона уставилась на него. "Знаю я и всё". Он почувствовал в душе зародыш тщеславия. Дело в том, что сейчас корабль пуст. Там теперь сильный сквозняк, и находиться внутри неприятно. Рик беспокойно огляделся. "Странно, что пассажиров мало. У вас всегда так?" Валоне тоже казалось, что когда она посещала космопорт в детстве, народу было больше. Впрочем, она почти ничего не помнила. На дрожащих ногах они пошли по трапу. Вокруг не было заметно ни одного патрульного, только в отдалении занимались своими делами несколько рабочих. Внутри на них обрушился поток воздуха, взметнув платье Валоны. Ей пришлось придержать подол руками. "Здесь всегда так дует", спросила она. Волона впервые в жизни поднялась на борт космического корабля, о чем прежде даже не мечтала. Ее губы побелели, сердце колотилось. Нет, только во время проветривания. Рик с удовольствием шел по твёрдым металлитовым мостикам, нетерпеливо заглядывая в пустые каюты. Сюда это была бортовая кухня. Еда не главное, торопливо сказал Рик. Без еды можно обходиться довольно долго. Главное вода. Порывшись в аккуратно расставленной посуде, он достал большой контейнер с крышкой. Оглянулся в поисках крана бормоча под нос, что мол надеется, они не забыли наполнить водой баки, и с облегчением вздохнул, когда послышался звук заработавшего насоса, а в контейнер полилась вода. Возьми несколько консервных банок, не слишком много, нельзя, чтобы пропажу заметили. Рик задумался, как понадежнее спрятаться на корабле. И опять Что-то шевельнулось в памяти. Время от времени он все еще сталкивался с лакунами в воспоминаниях, но трусливо избегал их, не желая признавать существование пробелов. Он привел Лону в небольшую каюту, где хранилось противопожарное и сварочное оборудование, средства оказания первой помощи и хирургические принадлежности. "Сюда зайдут только в чрезвычайной ситуации", неуверенно сказал он. "Боишься, Лона? С тобой Я ничего не боюсь, застенчиво ответила она. «Два дня назад. Да что там дни? Всего двенадцать часов назад все было совершенно иначе, но на борту космического корабля они каким-то образом поменялись ролями. Илона не сомневалась: Рик стал взрослым, а она ребенком. Нам нельзя будет зажигать свет, иначе они заметят увеличение расхода энергии. Туалетом придется пользоваться после отбоя и стараться не попасться на глаза кому-нибудь из значной смены. Сквозняк внезапно прекратился. Холодный воздух перестал обдавать их лица. Слабый непрерывный гул стих, на корабль опустилась тишина. Скоро начнется посадка, сказал Рик. И мы с тобой полетим в космос. Валона никогда прежде не видела Рика таким счастливым. Он напоминал влюбленного, спешащего на встречу с любимой. Если утром он проснулся взрослым мужчиной, то сейчас, пожалуй, стал великаном, готовым обнять всю галактику. Звезды стали его стеклянными бусами, а туманности паутиной, которую было легко смахнуть. Наконец-то он был на корабле. Старые воспоминания хлынули непрерывным потоком, вытесняя недавние, картовые поля ткацкая фабрика колыбельные валоны стремительно забывались, превращаясь в крохотные узелки на полотне, в то время как разорванные концы нитей медленно сплетались воедино. Это все благодаря кораблю. Если бы его сразу отвели на корабль, ему не пришлось бы так долго ждать, когда восстановятся перегоревшие клетки мозга. Теперь не волнуйся, тихо сказал он в темноте валоне, Сейчас ты почувствуешь вибрацию и услышишь шум это двигатели. Потом на тебя навалится тяжесть, но это всего лишь ускорение. У флорентианцев не было подходящего слова, и Рик использовал другое, которое вспомнилось само. Однако Валона все равно ничего не поняла. Это больно? Скорее неудобно, поскольку у нас с тобой нет специальной экипировки, которая компенсировала бы перегрузки. Но все закончится быстро. Встань у стены, а когда почувствуешь, что тебя к ней придавило, расслабься. Готово, сейчас начнется. Рик встал у правой стены. Рокот маршевых гиператомных двигателей нарастал. Вектор гравитации изменился, и вертикаль стены начала превращаться в диагональ. Валона всхлипнула, потом замолчала, тяжело задышав. Оубани, хватали ртом воздух, их лёгкие в сдавленных грудных клетках, незащищенных ремнями и гидравлическими амортизаторами, с трудом старались сделать вдох. Рику удалось произнести несколько слов, не вдумываясь в их смысл, лишь бы унять страх валоны перед неведомым. Этот страх должен был ее переполнять. Корабль. Это всего только чудесный корабль, но она никогда прежде не бывала на кораблях. «Еще, конечно, остается прыжок, во время которого мы пройдем через гиперпространство и мгновенно преодолеем расстояние от звезды до звезды. Но ты не волнуйся, мы ничего не почувствуем, сущая чепуха по сравнению с ускорением. Просто в животе чуточку дернется, и всё. Бормотал он по буквам, выдавливая слова. Это продолжалось довольно долго. Постепенно давление на грудь уменьшилось, невидимые узы в последний раз натянулись и лопнули. Рик с Волоной, задыхаясь, повалились на пол. Рик, тебе плохо? спросила она через какое-то время. Мне плохо, он слабо засмеялся. Он еще толком не перевел дух, но не мог не смеяться при мысли, что ему может стать плохо на корабле. Лона, я долгие годы прожил в космосе. Мне случалось по нескольку месяцев не приземляться на планеты. Почему? Она подползла поближе и погладила рукой его щеку, словно убеждаясь, что он никуда не делся. Рик обнял ее за плечи, и она прижалась к нему, охотно принимая это изменение в их отношениях. Почему? повторила она. Он не помнил, Так было и все. По каким-то причинам он ненавидел высаживаться на планеты. Он должен был оставаться в космосе. Почему? Еще один провал. Ладно, пока за Такова была моя работа. Да, я помню. Ты анализировал ничто. Верно, с удовольствием согласился он. Именно этим я и занимался, зная, что это означает. Рик не ждал, что Лона его поймёт, но ему хотелось выговориться. Он упивался воспоминаниями, радовался, как пьяный тому, что может вызвать их по щелчку ментального пальца. Дело в том, что вселенная состоит из сотен различных субстанций, мы называем их химическими элементами: железо, медь и многое другое. Я думала, это металлы. Да, металлы, но в то же время элементы. «Еще есть кислород, азот, углерод, палладий, самые главные водород и гелий. Они наиболее простые и распространенные». Никогда таких не слыхала, задумчиво протянула Валона. Вселенная на 95% состоит из водорода, почти все остальное это гелий. Космического пространства это тоже касается. Нам говорили, что космос это вакуум, а вакуум значит, что там вообще ничего нет. Так это неправда. Не совсем. Там почти ничего нет, но, как ты знаешь, я был пространственным аналитиком, то есть путешествовал по космосу, собирал микроскопические количества элементов и анализировал их, чтобы понять, сколько в них водорода, сколько гелия и всего прочего. Зачем? Сложно объяснить. Видишь ли, комбинации элементов в космосе везде разные. Где-то гелия больше нормы, где-то натрия и так далее области с особенным составом текут в космосе подобно рекам. Мы так их и называем космические течения. Для того, чтобы понять, как возникла и развивалась Вселенная, нужно разобраться в устройстве этих течений. И как это поможет? Ну, точно пока никто не знает, замялся Рик. Он испугался, что гигантский запас познаний, в котором теперь утопал его мозг, может внезапно закончиться. Сменившись клеймом, неизвестно. Из-за вопроса заданного, внезапно он понял, что Валона всего-навсего деревенская девчонка с Флорины. Короче, торопливо продолжил он: "Мы определяем плотность. Как бы тебе объяснить? но ну, пусть будет густоту космического газа в различных областях галактики". Она тоже везде разная, и нам нужно ее знать, чтобы корабли могли точно рассчитать прыжок через гиперпространство. Это похоже на Он умолк. Валона напряженно ждала, но Рик молчал. Рик, что случилось? хрипло прошептала она в темноте. Он не ответил. Валона схватила его за плечи и потрясла. Рик, Рик! Лона, мы поступили глупо. Голос принадлежал тому старому Рику, слабому и испуганному. Вся радость и уверенность исчезли бесследно. "Ты о чем? Почему, глупо?" В его голове отчетливо встала сцена убийства пекаря, словно вынесенная на поверхность прочими нахлынувшими воспоминаниями. "Нам не надо было убегать, и на корабль забираться не стоило". Рика трясло, в то и дело приходилось вытирать ладонью его покрытый испаренный лоб. Но почему, Рик? Почему? Потому что если пекарь решился среди бела дня вывести нас в город, следовательно, он не ждал проблем от патрульных. Ты помнишь патрульного, того, который застрелил пекаря? Да. И лицо его помнишь? Я лицо не разглядела, а я разглядел. Оно показалось мне тогда странным, но обдумывать было некогда. Лона, это был не патрульный. Это был староста, староста в мундире патрульного.